Глава 30. Прорыв плотины. Да он издевается надо мной просто. Гневно рычала я некоторое время спустя, когда мы уже покидали психиатрическую лечебницу. «Темный странник, он просто издевается надо мной. Знает, что из сумрачных странников одна я могу встать на его след. Догадался, что мы скоро придем сюда, и успел заменить спрятанный предмет на мою фотографию, просто в качестве насмешки над моими усилиями, таким плевком в душу и демонстрацией того, что он всегда на шаг впереди». Уверена, а там в нише лежал какой-то связующий артефакт, который успели убрать. «Или вы как-то связаны с темным странником и, возможно, вообще являетесь его пособником?» Подал голос профессора Бернон, идущий с нами рядом. Я встала на месте, как вкопанная, и вытаращилась на коллегу, словно на пациента той самой психиатрической лечебницы, которую мы покидали. «Я?» «Связано с Тёмным Странником? Может, я ещё и сама эпидемию оживших кошмаров запустила?» «Этого пока нельзя отрицать», – пожал плечами Абернон. «Мы не знаем личность Тёмного Странника, и пособников его не знаем». — Согласитесь, ваши фотографии в тайнике выглядят очень подозрительно. Возможно, это какой-то тайный шифр между вами, и вы лишь обводите нас вокруг пальца, мысленно усмехаясь и чувствуя свое превосходство. Аж задохнулась от возмущения. Ох, так бы и дала ему сейчас его распрекрасные зеленые глазки, и волосы повыдирала бы с превеликим удовольствием. Собственно, для этого и шагнула вперед, намереваясь вцепиться в мантию Абернона и вытрясти из него душу. Меня остановил Рейс, за руку удержавший меня на месте. «Он не стоит твоих нервов, кошмарная моя», — услышала его голос ментальным посланием. «Я бы вообще настоял на проведении процедуры Лайминель по отношению и к мисс Филу», — добавила Абернона, повернувшись к ректору. Нельзя быть полностью уверенным в том, что все преподаватели чисты, намеренних обезвредить темного странника. «Ваши претензии притянуты за уши, профессор бернон отозвался Персиваль. Я облегченно выдохнула. «Но хвала небесам, что ректор остается на моей стороне, а то еще только этих проблем мне не хватало». «Но определенно за мисс Филл стоит понаблюдать», — продолжила ректор холодным тоном. «Приставить к ней наблюдение и отслеживать, нет ли вокруг нее чего подозрительного?» «Или кого подозрительного?» Добавил он, стрельным взглядом в сторону Рейса, который так и не отпустил мою руку. С ненавистью глянула и на Абернона, и на Персеваля. «Обоим бы шеи свернула сейчас, с превеликим удовольствием, честное слово!» Но пришлось стискивать зубы и молча представлять хруст позвонков под моими пальцами. Умиротворяющая визуализация, знаете ли. морис с усмешкой наблюдавший за мной, молча помахал в воздухе своей серебристой ручкой с надписью «Я люблю людей». М да «Мне, похоже, тоже такая нужна», чтобы с любезной улыбкой втыкать ее в глаза неугодным». Тем же днем Раис притащил в аудиторию пятилитровую кастрюлю. Я сидела на преподавательской кушетке в ожидании, пока все адепты соберутся, и тупо уставился на своего подопечного, открывшего дверь пинком ноги, потому что обе руки были заняты удержанием синий в белый цветочек кастрюли, в которой что-то булькало. Аудиторию тут же заполнил приятный сладковатый аромат. «Адепт Рейс, что это вы тут устроили? Аудитория похожа на филиал кухни?» Я кивнула на кастрюлю. «Зачем вы сюда это притащили? Что это?» «Как? Что?» Искренне удивился Рейс, выдружая свое булькающее нечто на преподавательский стол. домашнее задание э э э э э э э «На прошлом занятии вы сказали, что кашу со мной не сварить. Я ответил, что пока действительно не сварить, потому что никогда этого не делал, но пообещал исправиться. Вы сказали, что будете с нетерпением ждать этого момента на следующем занятии». «Ну вот, я таки смог». Рейс сиял белозубой улыбкой, как начищенная монета. «Пришлось повозиться, но я все-таки справился с задачей». «Вот, зацените». Он жестом фокусника поднял крышку кастрюли, приглашая заглянуть внутрь. В аудитории запахло, как в детстве, когда шла завтракать на кухню. А потом он неуверенно оглядел хихикающих сокурсников, перевел взгляд на опешившую меня и уточнил. «Я сделал что-то не так, мисс Фил? «Но я же просто шутила!» – растерянно произнесла я. «Это просто выражение такое!» «Шутка, понимаешь?» «А, да?» — искренне удивился Рейс. «Выражение «с тобой кашу не сваришь» означает «с тобой трудно договориться, когда речь идет о каком-то конкретном деле», — запоздало пояснила я. «И что положиться на человека в этом самом деле нельзя. В контексте занятия это было просто шуткой во время тренировки. А ты... ты принес целую кастрюлю каши?» В качестве выполненного домашнего задания? Серьезно? Пшеный каша, с гордостью произнес Рейс. Может, кашу со мной не сваришь, но кашу я варить умею. Все по рецепту делал, тыквы только не нашел. Кобой, правда, еще морковку туда умудрился нашинковать, пока я отвернулся. Поздно заметил, но на вкус не влияет особо. Морковка тоже сладенькая, так что хорошо получилось, с изюминкой. По моему э, авторскому рецепту. С минуту я, наверное, молчала. Видок у меня в этот момент был тот еще. Лицо перекошенное непонятными эмоциями, ноздри гневно раздуты, губы сжаты в тонкую нить, руки сцеплены в замок. Думаю, со стороны казалось, что я сейчас разражусь гневной тирадой и буду вымещать свой гнев на всех адептах во время тренировки. Вон студенты даже голову в плечи вжали и постарались слиться с обстановкой, затихли в полнейшей тишине, вытаращив глаза на меня в ожидании, когда я взорвусь вспышкой ярости. Рейс тоже стал этого опасаться, судя по тому, как он аккуратно накрыл кастрюлю крышкой и начал боком отползать в сторону своей кушетки, чтобы не попасть мне под горячую руку. А я молчала. Молчала и представляла, как Рейс припёрся на кухню и впервые в жизни варил пшёную кашу. Как зачитывал рецепт из кулинарной книги, Акоба мешался рядом, давал ценные указания и пытался добавить брокколи и морковку в кашу, но Рейс почему-то был против и всё равно добавил морковку, когда хозяин отвернулся. «Ну а что? Такая же оранжевая, как тыква, значит, никакой разницы нет». Очень ярко все это представила, включая возмущенное фырканье Кобоя в духе «Какая же пшеная каша без морковки! Полная катастрофео!» А потом я взорвалась хохотом. Во мне будто внутреннюю плотину сдержанности прорвало. Как будто смех копился во мне годами, будучи не в состоянии вырваться наружу, и эта несчастная кастрюля с кашей стала последней каплей. Студенты явно ожидали чего угодно, но только не этого. Они, я полагаю, и мои поджатые губы воспринимали как злость, а не попытку сдержать рвущийся наружу хохот. Поэтому при звуках моего смеха все, без исключения адепты, вздрогнули всем телом и шарахнулись в сторону. Кто-то даже повскакивал со своих мест и спрятался за кушетку. Кто-то выставил перед собой защитный блок. И эта их реакция рассмешила меня еще больше. Я хохотала так, что аж слезы выступили на глазах. Мне прям смешинка в рот попала, но при взгляде на адептов стало еще смешнее. А мгновение спустя в аудиторию ворвался лорд Туаретонг. Взъерошенный, взволнованный, обеспокоенно уставившийся на меня. И на мой вопросительный взгляд пояснил. «Адепты в коридоре услышали ваш смех и позвали меня на помощь. Я как раз рядом проходил. Мисс Фил, вам плохо?» «Позвали! На помощь!» Я расхохоталась охоталась пуще прежнего. Аж завалилась на на кушетке и хлопала ладонью по подлокотнику, не в силах успокоиться. Кажется, мои лицевые мышцы были в шоке от такой непосильной нагрузки. Сколько лет я так не смеялась. В шоке были не только мои лицевые мышцы, но и все находящиеся в аудитории. Адепты недоуменно переглядывались между собой, не зная, что делать, как себя вести. Ректор стоял рядом с крайне обеспокоенным видом и будто бы прикидывал, вести меня в лечебницу или еще рано. Все это смешило меня еще больше, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но плотина смеха во мне была прорвана, и я будто пыталась насмеяться за последние несколько лет. Мне было плевать на то, что на меня смотрят, как на человека с помраченным рассудком. Я просто смеялась. От души в голос, да и кота. Когда от смеха ошикать начала, то зашлась в новом приступе хохота, представив, как по-идиотски выгляжу со стороны. Раздался грохот открывшейся нараспашку двери, и я увидела влетевшего в аудиторию Морриса. Тоже взъерошенный и очень взволнованный А еще он часто дышал и в целом выглядел так, будто очень быстро бежал сюда. «А он что тут делает? Я никого не вызывала!» И нечисти рядом никакой нет. А Моррис влетел в аудиторию с обнаженным эльфийским клинком, будто приготовившись сражаться с лютой нечистью. Он подскочил ко мне, присел передо мной, положил руки мне на плечи, разворачивая к себе лицом Фелиция, что с тобой, милая? А что со мной? Сквозь смех провыла я. Это я у тебя хочу узнать? Ты же меня сама вызвала. Моррис бросил короткий взгляд на мой связной браслет. Вернее, на кнопку связи нажала, но ничего мне не говорила и на меня не реагировала. Я слышал только странные, не присущие тебе звуки, решил, что ты не в состоянии сформулировать проблему, чтобы позвать на помощь. Бросил все дела, немедленно телепортировался к вашей академии и помчался сюда. Я посмотрела на звездной артефакт. Видимо, я как-то неудачно нажала случайно на кнопки, завалившись на кушетку и не обратила на это внимания». Я уже не могла смеяться, а просто подвывала от смеха. «Боже, мне плохо!» Простонала я сквозь смех, чувствуя, что доржалась до состояния полного опустошения. «Видите, ей плохо!» Тут же сполошился лорд Туаратонг и тут же метнулся к выходу из аудитории, крикнув кому-то. «Лекари, скорее вызовите лекарей!» «Кто-нибудь угомоните меня!» «Мисс Фил, если бы я знала, что вас так круто веселит пшённая каша с тыквой-морковкой, то давно бы вам её сварил». «Я готов варить вам её на завтра каждое утро, вы только попросите», — подал голос Рейс, весело подмигивая мне. «И в следующий раз попрошу Кобая достать мне именно тыкву, а не морковку, чтобы по правилам было». Буйное воображение быстро дорисовало мне Рейса в одном белоснежном фартуке с рюшечками, в поварской шапочке, стругающего тыкву в эту вот синюю кастрюльку с цветочками на металлических боках. Я расхохоталась еще сильнее, совсем уж истерично. А мгновение спустя поняла, что провалилась в сон. Давненько со мной такого не было, чтобы я от смеха проваливалась в рабочее сновидение». Провалилась я не абы куда, а сразу на седьмой уровень, о как. Правильно, если уж сходить с ума, так с размахом. Вязкая река времени окружила меня уже знакомым густым туманом. И он, кстати, охладил лучше любого успокоительного. Взбодрил, так сказать. Я сидела на земле и смотрела, как быстро меняется жемчужный туман вокруг, формируя уже знакомый мне вокзал. И уже знакомого Дилмана, который попытался заползти на меня, но был оттащен в сторону высоким широкоплечим молодым мужчиной. «О, это ты!» — улыбнулся мне бестия. «Привет! По какому поводу хохочем?» Он выглядел так же, как и в прошлую нашу встречу здесь же во сне. Только на этот раз не выскакивал на меня из туманной реки времени, а уже будто бы ждал меня здесь. Все еще посмеиваясь, протянула руку, чтобы погладить этого забавного ручного Дилмана. О как, на почве безудержного смеха я прям совсем осмелела. Дилман неуверенно подергал усиками, будто бы принюхиваясь ко мне. А у Дилмана вообще есть чем нюхать? Потом подполз ближе, перебирая многочисленными лапками, и я провела ладонью по панцирю твари. Впервые в жизни, кстати, трогала Дилмана в его спокойном состоянии. Обычно ж я таких уничтожаю, не разглядывая, а если в бою и касаешься их как-то случайно, то мозг не особо фиксирует ощущения, сосредоточенный на выполнении задачи уничтожить опасную нечисть. Панцирь оказался гладким, по ощущениям больше похожий на кожу змеи. «Так что у тебя там произошло, что ты аж сюда не по правилам провалилась?» Бестиан уселся напротив, прямо на землю, подперев кулаком подбородок и с интересом уставившись на меня. «Не по правилам?» — не поняла я. «Ну, в смысле, обычно сюда медленно заходит, переходя из какого-то другого сна», — пояснил Бестиан. «Сразу на седьмой уровень погрузиться из реальности очень трудно. Пространство сопротивляется». Сюда проще перескочить, пробежавшись по предыдущим уровням сновидений. И данное пространство тогда формируется правильно, то есть постепенно, неторопливо, не высасывая сновидца слишком много энергии. А если резко погрузиться, то энергии много тратится, имей в виду. А ты сюда не просто резко погрузилась, а влетела на всей скорости, раздирая пространство на части. Так что тебя настолько сильно рассмешило? Я подумала секунду, а потом поведала этому бестиану о Рейсе. Ничего секретного не рассказывала, просто поделилась с общеизвестной информацией о нем, о его выходках. Меня как прорвало. Я говорила без умолку, то и дело посмеиваясь. Бурно жестикулировала и то и дело восклицала в духе «Ты представляешь? Ну и как тебе это нравится?» Не сильно заботясь об ответной реакции. Кажется, мне просто нужно было выговориться, выплеснуть эмоции. Я не знаю, почему мне так легко было говорить с этим бесом. Наверное, причина была в том, что он был просто плодом моего воображения, несуществующим в реальном мире человеком. А самой собой в этом тумане подсознания разговаривалось вообще чудесно. «Шикарно мне с собой общалось, скажу я вам!» «Этот Руиз весьма интересный товарищ», — мыкнул Бестиан, когда я закончила тараторить «Понятно теперь, почему ты так бурно отреагировала, что ж сюда провалилась. Я бы тоже выпал в осадок, если бы мне адепт в аудиторию целую кастрюлю с кашей притащил». «Да», — с мечтательной улыбкой протянула я, — «он необыкновенный, этот Рейс. Хотела бы я только помочь ему как-то решить его проблему с глазами, чтобы он спокойно мог всегда без своих очков ходить». Эх. «Так а в чём проблема? Ты пыталась избавить его от этого недуга?» Я пожала плечами. Чтобы от чего-то избавляться, нужно понимать истоки проблемы. А я не понимаю, почему он своими прелестными глазками ввергает в ужас всех вокруг. Это похоже на какое-то проклятие. Знаешь, из числа тех, которые снять может только наложивший их волшебник. И если так, то это гиблое дело. «Да ну глупости», — покачал головой бестия. «Это устаревшая теория. Любое проклятие можно развеять, если есть мастер». Он как-то особенно выделил слово «мастер». Я так обычно говорю, когда речь идет про моего наставника Эльфорта Бранда. Я снова пожала плечами, продолжая задумчиво поглаживать притихшего Дилмана, который больше не казался мне мерзким и противным. Он даже помахивал своим панцирным хвостиком из стороны в сторону почти как собачка, только чудаковатая, как раз в духе психоделических сновидений. «Да где ж найти такого мастера, если даже все мои знакомые могущественные магии разводят руками?» Вздохнула я. Бестиан улыбнулся. «Иногда искать нужно там, куда изначально даже не думаешь смотреть. Порой тайное скрывается на виду, а нужная информация находится совсем не у тех людей, от которых ожидаешь такого рода знания получить». «Что ты имеешь в виду?» Нахмурилась я. Бестиан не ответил. Он вообще как будто больше меня не слышал и не видел. Смотрел куда-то в пустоту и улыбался чему-то своему. Или не чему-то, просто так. Улыбался и негромко проговаривал некий набор цифр. 59 девять, девятьсот шестнадцать, девяносто шесть». И я непонимающе склонила голову на бок, моргнула, а потом обнаружила, что Бестиан уже не сидит рядом. А медленно удаляется от меня уходя в туман на старике времени и ведя за собой дилмана на поводке он уходил и продолжал проговаривать бессвязные цифры 30 303 588 причем он периодически выстукивал странный ритм своей тростью как будто ставил точки между цифрами и пока он полностью не растворился в тумане продолжал как мантру повторять один и тот же набор цифр Его голос эхом отдавался в моей голове, а я чувствовала, что засыпаю, вернее, теряю связь с этим сновидением. Туман окутал уже не только беса, но и меня, и я позволила эфиру сновидений увлечь меня за собой и выплюнуть в реальность. проснулся резко, будто кто пощечину дал. А проснувшись и вернувшись тем самым в аудиторию, из которой исчезла, Я первым делом подскочила к своему столу, взяла клочок бумаги и быстро записала набор цифр, которые повторял Бестиан во сне. Не знаю зачем, но почему-то это показалось важным. Покрутила так и эдак, но сходу ничего не пришло в голову. Решила оставить эту загадку на потом. И только тогда огляделась и поняла, что аудитория набита до отказа моими коллегами и некоторыми верховными магами из числа Инквизиции, которые крутились вокруг моей преподавательской кушетки с очевидным намерением встать на мой след. И не менее очевидным провалом, потому что никто из здесь присутствующих, кроме Рейса, пройти за мной на седьмой уровень сновидений не мог. Но сам Рейс это делать не торопился. «Кошмарная моя, ты сегодня превзошла по эпатажу даже меня!» Раздался в моей голове его веселый голос. «Берешь с меня пример? Или решила отобрать у меня лавры самого странного сумрачного странника? Ты вообще представляешь, какой тут сейчас кипиш поднялся, пока ты в реке времени прохлаждалась?» Я самодовольно хмыкнула и снова уставилась в свои каракули на клочке бумаги хмурилась, прикусывала нижнюю губу и выглядела крайне озадаченной. Если честно, коллеги-инквизиторы в этот момент потеряли для меня всякий интерес, я перестала обращать на них внимание и вообще будто не видела их. Потому что меня сейчас поглотил один вопрос. Зачем подсознание выдало мне этот ряд цифр? И что он может значить?